и тогда никто не осмелится атаковать нас. Мы сможем доставить ваше величество безопасное место. «Это прекрасная идея. Мы должны сделать это немедленно», — воскликнула я. Но король покачал головой. «Я все время повторяю, что не возьму на себя ответственность за пролитую кровь своего народа. Если мы попытаемся силы вырваться отсюда, многие будут убиты. Эти люди, которые стоят там снаружи, «Полны решимости не дать нам уйти». «Да это же просто толпа. У них есть вилы. Но вилы бесполезны против оружия», сказал Герцик Шозельский. «Как я уже сказал, здесь будет резня. Кто знает, может быть, королева или дофин будут ранены. Да мы сможем защитить ребенка. Я готова рискнуть», воскликнула я. «Я никогда не допущу этого», ответил король. «Даже если все мы будем в безопасности», Некоторые из моих людей наверняка будут убиты. Нет, еще раз нет. Мы должны ждать, когда подойдет Буе. Как только эти люди увидят его, они поймут, что сражаться против него и его армии бессмысленно. И они вернутся в свои дома и позволят нам мирно уехать. Может быть, Сир, революционеры решат отвезти Ваше Величество обратно в Париж, прежде чем Буе доберется сюда? но все же это шанс, который мы должны использовать. Я не возьму на свою ответственность кровопролитие. Я ясно видела на его лице выражение упрямства и поняла, что он так и поступит. Я поняла также, что теперь все зависит от того, придет ли Буе в дворе вовремя. В ту ужасную ночь я не спала. Я слышала голоса вокруг дома. Я видела свет факелов. Я молча молилась. Только не это. Только не это. Я не могу этого вынести. Пусть пуя придет. Или пусть смерть наступит быстрее. Но только не это. И весь этот ужас снова пришел мне на память. Эта поездка из Версаля в Париж. Эта толпа. Эта нечистая толпа. Запах крови. Эти ужасные леса дикарей. Их шлобные взгляды. Непристойные слова, слетающие с губ. Как я ненавидела их! Да поможет мне Бог! Это был сброд. Вовсе не любовь к стране руководила ими, а любовь к жестокости. Я подумала, что сейчас я лучше умру, чем вынесу все это снова. А дети, мои невинные дети, они тоже должны подвернуться этому унижению. Это будет для них ужасным позором и познанием всего самого скотского, что есть на свете. И все это будет лезть на их невинные глаза. О, Боже, пощади нас! Луис спал. Я почти ненавидела его. Мужчина он или нет. Чтобы спать вот так, когда все мы подвергались такой опасности. Он не должен допустить кровь Он не может принести вред своим дорогим детям. Его дети. Этим зверям, которые пронзительно кричат там, снаружи. Это их он называл своими детьми. Почему с нами не было Акселя? Аксель пробил бы себе пусть сквозь эту толпу. Не знаю, как я пережила эту ужасную ночь. Но наступил рассвет. А вместе с дневным светом шум снаружи усилился. Я пыталась закрыть глаза. Я пыталась заснуть, если бы только я могла хотя бы на несколько минут заснуть и поспать так, как Луи проспал всю ночь. Меня испугал стук двери. Я услышала тяжелые шаги на ступеньках, и к нам ворвались двое. В одном из них я узнала человека по имени Рюмёв, который охранял нас в Чюлери. Другого звали Бейонн. Они объяснили, что прибыли по приказу Национальной Ассамблеи. Один из них вручил королю какой-то документ. Я прочитала его вместе с ним. Его права были приостановлены. Эти два человека были посланы, чтобы не дать ему продолжить свое путешествие. Я смяла эту бумагу и швырнула ее в угол комнаты. А эти двое... Беспомощно взглянули на нас. По крайней мере, у них был еще немножко какой-то стыд.